Глава пятая. Утро оказалось как никогда спокойным и размеренным. Словно и не было предыдущего безумного и нервного дня. Вот только Риган, когда встретил меня в коридоре после кратковременного расставания, неожиданно окутал нас своей защитой, полностью изолировав от любых воздействий извне. «В МГУ настолько опасно?» – насторожилась я и быстро посмотрела по сторонам. Коридор был практически безлюдным. Адепты любили спать до последней минуты, и завтрак не входил в их приоритеты. «На всякий случай», — спокойно пожал плечами тот. «Я спорить не стала, только поставила зарубку, что мою светлость еще не отпустила вчерашнее происшествие. Значит, лишний раз дергать его не стоило. Я увереннее сжала мужской локоть в знак поддержки». В столовой мы заняли любимый столик, залитый солнечным светом. Риган раздобыл на завтрак к обычной овсяной каше моё любимое клубничное варенье, чем в очередной раз меня удивил. «До сих пор не понимаю, как тебе это удаётся?» – восхитилась я и поддела ложкой первую ягодку. «Это просто моё природное обаяние», – ответил он, не торопясь делиться своими секретами. Краем глаза увидела, как в столовую вошли Амалия и Адам. Пока я им приветственно махала и звала к нам, мою клубнику нагло украли. «Так нечестно!» – возмутилась я. «Это плата за испорченный ведьмаком завтрак», – посмаковав сладкую ягоду, довольно выдал блондин. «Я еще даже слова не сказал», – проворчал Адам, усаживая Амалию напротив меня. «Уже целых шесть, на мой взгляд, перебор», – ухмыльнулся Риган. Оценив хитрые улыбки парней, поняла, что серьезно ссориться они не планируют, и обратила свой взор на бледную подругу. «Ты как?» Зельеварщица ободряюще улыбнулась. «Все хорошо. Не волнуйся. Адам уже рассказал, что случилось, и я больше переживаю за тебя». «Не стоит», — вклинился Риган. «Теперь Лира всегда будет под моей защитой». «И под моей», — серьезно кивнул Адам. «И под защитой Савара», — протянула Амалия. «И под своей», — быстро добавила я, пока парни не начали очередной спор. «А вот свою пока не используй», — в один голос потребовали они. «Хоть в чем то вы согласны», опешив от такого единодушия, пробормотала я и вернулась к завтраку. «Это единственное», — с нажимом сказал Риган. Адам усмехнулся и, поймав мой хмурый взгляд, промолчал. В общем, завтрак прошел спокойно. А после Риган, как и обещал, проводил меня до аудитории и, кажется, вообще до прихода магистра не хотел уходить. «Так, светлость, дальше ее буду сторожить я», похлопав боевика по плечу, заявил Адам. «А ты беги на свои занятия». «Без тебя решу. Что мне делать?» Скрипнув зубами, процедил Риган. «Я уловила нарастающее напряжение. С этим надо было срочно что-то делать. Риган, действительно, тебе надо успеть на свою лекцию. Иначе не сможешь меня встречать и провожать из-за отработок». Мой довод подействовал. Блондин на мгновение недовольно поджал губы, потом резко выдохнул и потребовал. «Из-за аудитории ни ногой, пока я не вернусь». «Как скажешь», – быстро согласилась я и, сдаваясь, подняла руки. Уходя, Риган что-то сказал на самое ухо Адаму. от чего ведьмак?» Состроил в спине боевика рожу. Мы с Амалией обращать внимание на это не стали и поспешили занять места в первом ряду. Спустя пару мгновений к нам присоединился и Адам. И хотя парта была рассчитана на четверых, в компании с широкоплечим парнем оказалось тесновато. Амалии пришлось придвинуться ко мне вплотную. Сдвоенная лекция по истории магии прошла, как обычно, спокойно, не считая того, что зельеварщица постоянно отвлекалась и просила дать ей переписать пропуски. «Ами, с тобой все хорошо?» обеспокоенно спросила я, когда мы уже отложили ручки и начали собираться. «У тебя какой-то нездоровый румянец». Она резко помотала головой, отчего ее рыжие локоны разметались по плечам, быстро закидала все свои вещи в сумку и заверила. «Со мной все нормально». «Надо поторопиться на следующее занятие. У нас практика по... по...» Амалия как-то обреченно осмотрела, неторопливо складывающего тетради ведьмака, и попросила меня «Можно пройду?» Я подвинулась, и подруга быстро выбралась на свободу, неловко задев край парты. «Может, тебя проводить до аудитории?» – предложил Адам и шагнул вслед за зельеварщицей. Но та отпрыгнула от него, словно ее молнией ударила. «Не надо». «Я сама. Лучше за Лирой пригляди до прихода Маркиза». Протараторила она и едва ли не выбежала в коридор. Мы непонимающе переглянулись. На мой немой вопрос, в чем дело, Адам пожал плечами и сказал, «Пойду, все-таки ее провожу. А то она сегодня какая-то неуклюжая, не расшиблась бы». Я лишь согласно кивнула и продолжила неспешно собирать сумку в ожидании Ригана. «Сочувствую вам, леди Лириана», раздался сзади печальный вздох Шарлотты. Я в непонимании обернулась к сокурснице. Черноволосая дворянка с тонкими и, на мой взгляд, слишком хищно заостренными чертами лица выражала бескрайнее понимание и сожаление. На мой вопросительный взгляд, девушка сделала плавный жест в сторону выхода. «Адам, отличный страховочный вариант для вас был. Видимо, его решила отобрать ваша якобы подруга, хотя я предупреждала, что общение с ней ни к чему хорошему не приведет». Но я считаю, еще не все потеряно. И с радостью помогу вам поставить эту пронырливую девицу на место. Шарлотта с первого дня нашего знакомства не вызывала у меня приятных чувств. А ее желание всячески навредить сводной сестре своего жениха раздражало. Сейчас же я усилием воли подавила желание ответить будущей баронессе за ее оскорбительные предложения, звонкую пощечину. Каждый судит, о других – в меру собственной испорченности. Холодно проговорила я. «Адам для меня друг!» «И это не изменится!» В тон мне отчеканил подошедший Риган, после чего протянул руку за моей сумкой и позвал. «Пойдем!» Я обогнула замершую в испуге Шарлотту и положила пальчики на предложенный мужской локоть. «Что она от тебя хотела?» поинтересовался блондин, когда мы вышли в коридор. Посочувствовала, что я теряю выгодный запасной вариант в лице Адама. Скривившись, противным голосом передразнила я сокурсницу. «Бред! Бред, что теряешь, или бред, что он выгодный запасной вариант?» Резко вспыхнувшая злость заставила остановиться. «Все это бред!» — откликнулась я и, недовольно прищурившись, тихо с угрозой спросила. «Или ты тоже считаешь меня бессовестной и способной на такое?» В голове не укладывалось подобное. Отчего злость становилась только сильнее, даже... Ведьмовской дар дал о себе знать нетерпеливым покалыванием в кончиках пальцев. Пришлось сжать руки в кулаки, чтобы сдержать его, а на глаза от накатившей острой обиды выступили слезы. «Нет, конечно, просто...» «Не просто...» — нервно огрызнулась я. «Мне далеко не просто терпеть твои постоянные подозрения. Это мне должно быть страшно. Это я должна ходить за тобой по пятам и ревновать каждому столбу в платье». Но я тебе доверяю и жду ответного доверия. Вот только ты на это, видимо, не способен и теперь решил следить за каждым моим шагом и словом. «Я забочусь о твоей безопасности», — с нажимом рыкнул Риган. «Великолепное оправдание. И как я могла о нем забыть? Только вот не пойму, как оно связано с твоей постоянной беспочвенной ревностью». Я прямо посмотрела в синие омуты, в глубине которых появились всполохи тьмы. Риган злился и молчал. А мне от чего-то стало все равно, что он ответит. Ярость, недавно владевшая моим сознанием, схлынула, оставив лишь горечь от обиды. Риган, я тебя люблю, но я устала терпеть и проглатывать обиды. Так что, во время следующей медитации, подумай, насколько сильно ты меня обижаешь своими подозрениями, а сейчас мне пора на лекцию. Блондин скинул с плеча мою сумку и вручил мне. А после исчез в портале. Я тяжело вздохнула и пошла дальше по коридору, стараясь не замечать пристальных взглядов невольных свидетелей нашей ссоры. Раньше о них стоило думать и больше следить за своими эмоциями. С другой стороны, не бывает худо без добра. Может, мой опекун все же задумается над своим поведением? В аудиторию, где должна была пройти лекция по артефактологии, я вошла чеканя шаг. Сумку едва ли не швырнула на лавку, вымещая на бессловесном и невинном предмете скопившееся напряжение. Лир, а у тебя что случилось? Вас, девчонок, вообще, видимо, без присмотра оставлять нельзя. Раздался сбоку ворчливый голос Адама. Нас обижать нельзя по пустякам. Тихо огрызнулась я и поспешила себе напомнить, что парень не виноват в произошедшем. Прости, я не хотела. Просто с Риганом поругалась. Да понял уже. Вздохнул ведьмак. Не переживай. «После пары помиритесь, ты на него все равно долго злиться не можешь». «Ты плохо меня знаешь», – холодно сказала я и приготовилась к лекции. Адам одарил меня саркастичной улыбкой, но дальше переубеждать не стал. Лекцию за райингом записывала бездумно и без интереса, просто потому что надо было зафиксировать информацию. Осмыслить ее смогу, когда успокоюсь. За время занятия я даже вошла в некое медитативное состояние и усмирила собственную злость. Теперь предположение Адама, что мы помиримся с Риганом на перемене, не казалось мне глупым. В конечном счете я тоже зря вспылила. Вот только на перерыве Риган не появился, а вместо него подошел старшекурсник из ученического совета. Меня срочно вызывал Савар. Захвати мне пирожков, попросила я Адама, выбегая из лекционной. Я в деканат. Заставлять Савара ждать не стоило, да и переживания за Ригана снова подгоняли. Вдруг он со злости что-то натворил. Зайдя в приемную, озвучила секретарю цель своего визита. Морщинистая женщина посмотрела на меня из-под лобья и, указав крючковатым пальцем на стул рядом с дверью в кабинет Савара, холодно проговорила «Ждите здесь, вас позовут». После чего продолжила ставить на какие-то письма печати запрета, чтобы открыть и прочитать их мог только адресат. Я же заняла предложенное место и достала тетрадь по зельеварению. Стоило провести вынужденную задержку с пользой. «Хорошо, это мы обсудим. Ты еще хотел поговорить по поводу Лирианы? Я слушаю», – раздался деловой голос Савара, заставив меня вздрогнуть и обернуться к двери. Та оказалась наглухо закрытой. «Да, именно о ней я пришел поговорить в первую очередь». Решительно ответил «Де Вирт Я удивленно посмотрела на невозмутимую секретаршу, продолжающую свою работу. «Простите». «Вы сейчас ничего не слышали?» – решила уточнить я. «Когда окажется, к целителям обращаться надо». Не оборачиваясь, саркастично посоветовала строгая бабулька и продолжила разбирать почту. Тем временем разговор магистров продолжался, и Девирт после нескольких комплиментов моим способностям потребовал. «Отдай ее мне!» «С этими требованиями тебе лучше к Ригану обратиться, она пока еще его девушка». Воображение легко нарисовало, как темный маг саркастично ухмыляется. Я же едва заметно досадливо поджала губы. Словосочетание «пока еще» неприятно царапнуло по душе. «Не опошляй», — явно скривившись, отмахнулся Девирт, — «отдай ее мне на обучение». Я не верила своим ушам и в то же время испытала за себя гордость. Еще один магистр хочет меня обучать, и не абы кто, а легендарный боевой маг. Саввар же предложение коллеги не впечатлило. Он скучающе напомнил. «Так у тебя и так все ведьмаки-первокурсники числятся. Декартан среди них. Обучай, пожалуйста». «Я вместо тебя доведу девочку до выпуска», – твердо заявил Девирт. «Будучи под твоим покровительством, она постоянно находится в опасности. Не так давно на твоих студентов буквально охотились, и, думаю, охота не завершена». Я, знаешь ли, не склонен верить в сказки, придуманные тобой и тайниками. Достаточно насмотрелся, как вы, шпионы, умело умеете орудовать фактами. Я нервно сглотнула. Слишком много информации, которую мне не стоило знать для крепости сна. Я не сомневалась, что, будучи опытным военным, Дейвирт догадается, что не все так просто с Луцией. И сколько еще таких же, как он? А что, если он? Додумать не успела». В моей мысли вклинился голос Савара. Считаешь, если мы объявим, что Лириана переходит под твой патронаж, все про нее сразу забудут, интерес к ней поутихнет и она спокойно доучится до инициации? Подтвердил догадку декана магистр. В светлом источнике? Завершил фразу Савар. В любом. Она не желает проходить инициацию. Это пока. Ты сам прекрасно знаешь, что мнение легко меняется со временем. «Даже из шиповника можно вырастить садовую розу. Особенно, если прививать нужные мысли», – понимающий протянул совар. «Можно сказать, ты этим не занимаешься», – скептично фыркнул Девирт. «Представляешь? Нет, мне вообще все равно. Захочет она инициироваться или нет? Больше вариантов. Как ее можно пристроить дальше? Ты играешь в людей, словно они куклы. Так нельзя. У нее, в первую очередь, должен быть выбор, а не у тебя. Свой ты сделал уже давно. Он у нее есть. Либо темный источник, либо никакой. Ты забываешь, она уже побывала на ритуале посвящения тьме. Свет теперь ее вряд ли примет. Это неизвестно. А я не дам из моей. Это слово Савар особенно подчеркнул. Адептки. Делать подопытного кролика. Найдите снутрицей других желающих. Ты преувеличиваешь. Никто не собирается подвергать девочку опасности. Это замечательно, и я одобряю столь благородные порывы. Но преподавательскую нагрузку увеличивать тебе за счет Лирианы не буду. Выбери другого ученика, благо их в академии достаточно, и далеко не все из них полные бездарности. А сейчас у меня по расписанию разговор с Декартан. Выходя, можешь ей улыбнуться. Глядишь, очаруешь, и она сама попросит перевода. С легкой издевкой предложил коллеге Савар. Я поперхнулась. Не потому, что преподаватель узнал о моем присутствии. Вряд ли без его дозволения я бы услышала хоть слово. Просто неугомонная фантазия представила, в какую гримасу превратится изуродованное шрамами лицо Девирта. Лучше пусть он сохраняет суровость и хмурит брови. Это ему больше идет. Да пошел ты! Как были плоские шутки, так и остались, отмахнулся Девирт, нисколько не обидевшись. Но с Лирой я все равно поговорю. В конечном счете, только ей решать свою судьбу». «Не могу запретить», — легко согласился Савар. И когда щелкнула, открываясь дверь, громко добавил. «Заходи, Декартан». Сразу ломиться в кабинет декана не стало. Позволила Девирту выйти. Тот, как ни в чем не бывало, со мной поздоровался, пожелал удачи в учебе и ушел. Я же переступила порог кабинета. «Вы меня вызывали. Не зная, как себя вести, неуверенно сказала я. «Да», — с довольной улыбкой подтвердил Савар. «Ну, как тебе предложение де Вирта? «Я не собираюсь его принимать, как и проходить инициацию, тем более в светлом источнике, тем более теперь», — серьезно заявила я и хмуро добавила. «Я жить хочу». «Мне всегда в тебе нравилась здравость рассуждений», — хмыкнул магистр. «Запомни их, и можешь продолжить готовиться к зелеварению. Здесь». Я беспомощно осмотрелась и задала, пожалуй, самый глупый вопрос. «Почему здесь?» Савар снисходительно посмотрел на меня и пояснил. «У нас фиктивный разговор на тему твоего дальнейшего обучения. Надо выждать время. Да и здесь ты будешь под присмотром». «Значит, меня специально вызвали послушать разговор. Или Риган попросил за мной последить. Я просто хотела еще с Риганом. Он занят на тренировочном поле. Наговорились уже». Недослушав, проворчал Савар, не отрываясь от сверки каких-то бумаг. Стало стыдно. Ригана довела до очередной отработки. И теперь следит за мной Савар. В итоге вместо зельеварения осмысливала пословицу «За что боролась, на то и напоролась». Вдобавок из головы не выходила преподавательская многоходовка с разговорами о моей инициации. Разве нельзя было как-то иначе рассказать о планах де Вирта и опасности светлого источника? «Сомнения несут лишь вред», – неожиданно вклинился в мои мысли совар, «Получив информацию напрямую, легче составить правильное мнение и принять взвешенное решение. Так что хватит мучиться догадками и займись лекциями». «Вы мысли читаете?» – едва слышно спросила я. «Я просто очень давно работаю преподавателем и научился прогнозировать все возможные умозаключения адептов. Твои же на лице написаны крупными буквами». «Простите», – повинилась я и в который раз напомнила, что леди необходимо сохранять спокойствие и сдерживать мимику. «Занимайся. Осталось еще 30 минут до начала следующей пары». Я уткнулась в тетрадь и продолжила бездумно скользить по строчкам с формулами. За пять минут до звонка меня отпустили, и я побежала до аудитории, где уже ждали друзья. Правда, пообщаться нам не удалось, так как вслед за мной вошел и магистр Астирос. «Дикартан, не торопись садиться!» Неожиданно окликнул он меня, а когда я обернулась, протянул пачку листов. «Раздай всем опросники!» Аудитория наполнилась взволнованным, неразборчивым гулом. Никто не ожидал, что вместо запланированной лекции у нас будет тест. Я, признаться, тоже занервничала. Не люблю контрольные предварительной подготовки. Всегда есть вероятность, что какая-нибудь мелочь забудется. Мы с вами прошли одну большую тему. И прежде чем начнем следующую, мне необходимо знать, насколько усвоен данный материал. Не волнуйтесь, в тесте собраны лишь основные вопросы. В вашем распоряжении первая половина лекции, так что не торопитесь. «А лекциями пользоваться можно?» – спросил кто-то с задней парты. «Конечно же нет», – широко улыбнувшись, протянула Стирас. «И выходить из аудитории мне тоже незачем. Кто будет списывать, выйдет ко мне отвечать на вопросы устно. Хуже экзамена» буркнул Адам, когда я садилась рядом. По кислому лицу друга было понятно. Он мало помнит из пройденного и десять раз пожалел, что сел со мной и Амалией на первый ряд. «Погоди, унывать!» – успокоила его зельеварщица. «Тут в целом ничего сложного. Закончили разговоры и начали тест. Время уже пошло. Пришлось подчиниться и вчитаться в первые строчки опроса. Как и сказала Амалия, он оказался несложным, так что я достаточно бодро, ставила в нужных местах галочки. А вот Адам мучился над каждым вопросом. Мы с Амалией были не против ему подсказать, но Астирас неустанно следил за всеми. Лишь в краткие моменты, когда магистр уходил проверять, как обстоят дела на галерке, Амалия быстро тыкала своим карандашом в правильные ответы на листе ведьмака. Правда, большинство галочек ему пришлось расставлять самостоятельно а в конце нас обрадовали самостоятельной проверкой, где каждая помарка все равно считалась ошибкой. «В зельях недопустимы помарки», объяснил столь жесткие требования Астирос. «Любая неточность может привести к печальным последствиям. Лишний грамм одного из ингредиентов из зелья просветления ума сделает сильный яд, так что привыкайте не допускать ошибок». После этого он начал диктовать правильные ответы по каждому из вариантов. Адам мрачнел с каждым выставленным самому себе минусом. «Ты вообще не учишь, что ли?» – удивилась Амалия. «Смысл учить до экзаменов? Я потом бы все скопом выучил, тем более для нас это не профильный предмет», – тихо огрызнулся Брюнет. «И зелье вообще не моя тема. Профильность основ зельеварения мы уже обсуждали на первой лекции, адепт де Волод». Печально, что вы не прониклись», – вклинился наставительный голос Астираса. Магистр неуловимым движением выхватил опросник Адама и пробежался по нему глазами. Как результат вашего пренебрежения – неуд и закономерная отработка, подготовите к следующему занятию доклад по теме «Легкие целительные зелья» и приготовите три основных – питательное зелье бодрости, раствор для обеззараживания и зелье для заживления мелких повреждений. Это касается всех, кто не прошел тест. В конце лекции сдадите мне их на стол. А сейчас записывайте новую тему. Обезболивающие и дурманящие зелья». Мы открыли тетради и начали писать. А Адам вздохнул. «На эту отработку неделя уйдет. Точно до послезавтра не успею». «С зельями помогу», – заверила Амалия, а спустя секунду раздумий добавила. «И с докладом тоже. Тебе надо хотя бы основы понять». Адам оспрял духом и пообещал. «Буду должен услугу». Амалия в ответ лишь улыбнулась и вернулась к написанию лекции. Я тоже старалась не упустить ни одного слова, но голова напрочь отказывалась сосредотачиваться на учебном материале. В ней, как в большом котле, варился суп из мыслей о Ригане, о последствиях посещения темного источника и планах Саввара на мой счет. Последние две темы особенно за... Последние две темы особенно заботили, ибо ответов на вопросы по ним у меня не было. В итоге к концу занятия мой конспект больше напоминал очень сжатый план из обрывков фраз. «Вечером буду ждать тебя в лаборатории номер 7, оповестила Амалия Адама. «Будем восполнять пробелы в твоих знаниях». «Так точно?» – шутливо отдал честь Адам. «Буду стараться. А можно я тоже приду заполнить пробелы?» – неловко спросила я и показала свою тетрадь удивленной подруге. Та моргнула и, махнув рукой, заверила. «Конечно, можно». «Заодно поможешь воспитать нашего Аболтуса. На этом мы и расстались. Риган снова не встретил меня. Проклюнувшаяся была обида, была моментально задавлена. Сама виновата. Требовала свободы, вот и получила по полной. А еще я поругала себя за то, что до сих пор не выучила расписание третьего курса боевиков. Сейчас пошла бы первая мирица. А так оставалось ждать вечера и постараться встретиться с Риганом в столовой или, на крайний случай, покараулить его у комнаты. Неожиданно в груди запекло, а дыхание перехватило. Я замерла. В голове на батом забилось воспоминание о собственной клятве. «Не могу. Я не могу искать с Риганом встречи». На глаза навернулись слезы. «Лир, что с тобой?» Раздался обеспокоенный голос Адама. Я отрицательно мотнула головой и сипло-выдохнула. «Ничего, шею неожиданно прострелила. Сейчас пройдет». Я с силой вдохнула и выдохнула. Неприятные ощущения постепенно отступили, но память о возможном наказании за неисполнение клятвы осталась со мной. «Тебе надо меньше за книжками сидеть». Попроси у Ами мазь какую-нибудь, предложил друг. Или массаж у маркиза потребуй. Обойдусь. Тихо буркнула я и предложила. Пойдем на следующее занятие. Возражать Адам не стал и, сделав плавный жест рукой, пропустил меня вперед. Всю дорогу до аудитории я прокручивала в голове случившееся и кастерила себя за дурость. Стоило проверить плетение клятвы, созданное герцогом, и сразу обговорить все условия, ибо он забыл указать, что мое обещание действует только после разрыва отношений с его сыном. Вместо этого он, кажется, сплел стандартную, максимально упрощенную и в то же время бескомпромиссную формулу. Теперь мне остается только ждать, когда мой маркиз решит сам прийти и надеяться, что его упрямство и обида не продержатся дольше, чем до ужина. Остаток дня я провела как на иголках. И на ужин едва ли не бежала, усиленно гоняя от себя мысли, что хочу найти там Ригана. Думала лишь о пюре с котлетой или, на крайний случай, тушеной капусте. Как итог, пришла я одной из первой в еще полупустой обеденный зал. С другой стороны, можно было позволить себе неспешно поесть до прихода Амалии. Потом подождать, пока поест она. А потом? Но и потом Риган так и не появился. Ребята засобирались в лабораторию. Мы пойдем, а ты догоняй, предложила Амалия. А то время идет. Адаму еще кучу основ учить и запоминать. Дождешься Ригана, приходи переписывать лекцию. Ну или завтра возьмешь у меня тетрадь. От предложения подруги сердце кольнуло. Нет, нет, нет. Я с вами. Никого я ждать не собиралась. Быстро заверила я и, подхватив сумку, поднялась. В качестве самоуспокоения добавила. Риган, может, еще у Савара задерживается. Ну ладно, как скажешь. Недоверчиво протянула Амалия. Друзья в сомнениях переглянулись, но спрашивать ничего не стали.